Глава двадцать шестая. После боя. Надеюсь, что чем-то помогла. Я уставилась на прорвавшихся змеев. Семь, восемь, девять. Еще два облетали гору так, что заклятием не дотянешься. Значит, сейчас их будут тормозить там преподаватели академии. В боевое мастерство Джу и Дорианы я не слишком верила. Но девушки хотя бы не сбежали. в отличие от остальных невест. Заклятие уменьшения, змеи величиной с кошек, скользящий по ним луч. И так несколько раз. Некоторые из огненных змеев все же огибали гору, но Леорана и Рунни реагировали на это совершенно спокойно. Я поглядывала в сторону дерущихся драконов. Они расцепились, и теперь Клеорн налетал на противника, а Риент бестолково вертелся, пытаясь уклониться от него. Неужели у меня получилось закрыть глаза дракона магической повязкой? Вот они снова сцепились в клубок, и внезапно этот клубок стремительно полетел вниз, растолкав огненных змеев и фамильяров Рунни и Леораны. Драконы кувыркались при падении, крепко вцепившись друг в друга. Я завизжала так, что Леораны и Рунни отвлеклись от наблюдения за урговыми тварями. Рунни одними губами что-то прошептала, и ее фамильяр сорочка. вынырнул из скопища огненных противников и помчался на падающий клубок, будто собираясь его протаранить. Вслед за ним нёсся огненный трёхглавый змей Рунни. Какой-то водный дракон, не тот, что страховал Клеорна, поднырнул под них, подставил мощную спину, стараясь смягчить падение. «Но тебя-то куда несёт?» — пробормотала Леорана. «Не повредил бы себе ничего!» Рунни резко задрала рукав и схватилась за запястье. Двирн, отлетай!» — выпалила она. «Они не разобьются!» Водный ушел в сторону и снова взмыл в гущу огненных противников. Я с изумлением заметила златоцвет на запястье Рунни. Теперь хотя бы понятно, зачем Двирн устраивал эти экскурсии на Эргере. Целью, оказывается, была совсем не я. Саранча и врезались в клубок из драконов, заставляя их расцепиться, а в следующее мгновение черный дракон отскочил в воздухе от камней, словно его что-то подбросило. Коричневый опустился на камни, но удивительно плавно, как в замедленном воспроизведении видео. Клерн расправил крылья и спланировал на землю рядом с ним. «Уменьшаем», — твердо скомандовала рядом Рия Леорана. Я почувствовала, что у меня дрожат руки. В горле стоял ком. Только сейчас я осознала, в каком напряжении была во время драконьего боя и насколько он был опасен для Клеарна. Когда я снова смогла посмотреть вниз, Клеарн уже в своем человеческом облике ходил вокруг неподвижного коричневого дракона, делая какие-то магические пассы. «Мои поздравления, Рунни!» — с улыбкой произнесла Рия Леорана. Несколько неожиданно не представляла тебя женой дракона. Вчера Метка была под иллюзией, я ее не заметила и не почувствовала. С легким недоумением добавила она. Благодарю, вчера Метки не было, — невозмутимо ответила Рунни. Я мысленно посочувствовала ей и Двирну. Пробуждение после их первой ночи было очень неприятным. — Поздравляю, — сказала я. Поток урговых тварей иссяк через несколько минут. Мы бессильно опустились в жесткую траву. Леорана надела венок, ее руки подрагивали. Рунни тяжело дышала, а меня словно размазали по траве. Драконы внизу уже приняли человеческий облик и суетились вокруг лежащего без движения Риэнда и стоявшего в стороне Клеорна. Виар ощупывал руки и ноги младшего сына. Видимо, проверял, нет ли вывихов или переломов. Клерн отмахивался. А Рея в неуместном здесь черном вечернем платье крутилась около Клерна, пытаясь намазать ему чем-то то лицо, то руку. Я встряхнулась. Надо взмахнуть пару раз ножом и оказаться рядом с ним. Клерн стоит на ногах, но не уверена, что с ним все в порядке. «Эй, я не поняла. А что тут происходит?» Ужил в голове голос Анж. «Дуэль перенесли на природу?» «Смотри, только молча», — нехотя отозвалась я. «Давай потом поговорим. Сейчас у меня просто нет сил». «Дверн говорит, чтобы мы оставались на месте», — сказала рядом Рунни. «Сейчас они разберутся с мелкими ранами, с Риэндом и сами прилетят сюда». «Рунни, я что-то не поняла». «Кто в бою все время страховал Клеорна?» Спросила я. «Это ведь не Двирн?» «Арея», — ответила Рунни. Вообще-то они не слишком ладят, но она сразу сказала, что будет страховать младшего из драконов в бою. Как выразилась Арея, слишком горячая голова точно будет рисковать там, где это не нужно. «Она совершенно права», — добавила Лиарана. «Сцепиться со старшим и более тяжелым драконом Чтобы проверить, кто кого разобьет о камне, это был ненужный риск. Хотя у Клерна были большие шансы победить. Пожалуй, и я сейчас создам портал. Проверю, как дела на последнем посту. Расскажу новости. А дальше мы с адептками вернемся в замок правителя. Ну вы отожгли, прокомментировала Анж. Жаль, меня не было. Я же просила смотреть молча, напомнила я. «Ладно, ладно, отдыхай!» — проворчала она. «Завтра поболтаем!» Что происходило дальше, мы с Рунни не видели. Через несколько минут вернулась Леорана с Джу, Дарианой и дамой мощной комплектации с властным взглядом, оказавшейся женой ректора Академии. «Предлагаю отправить всех адепток в замок!» — сразу сказала Леорана. Девушки устали. К тому же их помощь уже не требуется. От этих толку было мало, — пробасила супруга ректора, кивнув на Джу и Дариану. Но я согласна отправить всех отсюда, чтобы не путались под ногами. Хотя смотрю, Гвир и крас сильно магически выложились, — с удивленным одобрением добавила она. — Сейчас уточню, не нужно ли прихватить в замок кого-то еще, — сказала Лиорана. Узкая, изящная арка портала появилась перед ней через секунду. Вторая такая же высветилась в нескольких шагах от драконов. Вскоре Риэлия Рана что-то оживленно обсуждала с Виаром, Карнаглом и Ареей. «Пожалуй, молодых драконов не помешало бы отправить в замок», — произнесла супруга ректора. «Боевого опыта маловато, наверняка есть ожоги и раны. Крас, вы меня удивили!» «Я была уверена, что вы получали свои оценки далеко не за знания». «Стервозина!» – прошипела Анж, но, к счастью, слышать ее могла только я. «А тут две эффектных победы в магических дуэлях – бой с урговыми тварями», – продолжала супруга ректора. И «Я вижу, что отбор для вас обеих фактически закончился. Боюсь, правитель в этом году не женится». Выбирать, кроме вас двоих, в общем, и не кого. В портал мы вошли в шестером. Джу, Дариана, мы с Клеорном и Рунни с Двирном. На братьев-драконов смотреть было страшновато. Двирн весь в ожогах. Клерн в ссадинах-царапинах с несколькими глубокими ранами на плечах от укусов Риенда. — У Риенда больше! — отмахнулся Клеорн, когда мы вчетвером шагали по коридору. «Что с ним теперь будет?» — спросила я. «По закону предателей приговаривают к смерти или вечному заточению». Он поморщился. «Риэнд сошел с ума», — хмуро сказал дверн. «И Лауни тоже. Ее надо найти как можно скорее. Неизвестно, до чего она может додуматься. И главное, непонятно. Ей-то зачем было нужно привести Риэнда к власти?» Однако Лауни не нашли ни в замке, ни в главном городе, ни в его окрестностях. Любопытные призраки видели, как старушка после отлета Риэнда спускалась в подвалы замка, но не заинтересовались ею. Подвалы, разумеется, обыскали, но Лауни там не обнаружили. «Конечно, не обнаружили!» — проворчала Рунни, когда мы с ней вечером сидели на скамеечке в дворцовом парке. Клерном и Двирном занимались местные целители. И нас попросту выставили за дверь, чтобы не мешали. В замке сидеть не хотелось. И мы ушли поболтать подальше от общительных призраков, полтергейста и отчаянно завидующих Джу и Дарианы. Урк — подземный бог. Если существовал какой-то договор, то он мог помочь Лауне уйти из подземелья куда угодно, продолжала Рунни. Слушай, а зачем он вообще выпускает в мир всякую агрессивную гадость? поинтересовалась я. В учебниках на эту тему вроде ничего не было. Добавила на всякий случай, сообразив, что могу себя выдать. Урк хочет, чтобы его почитали, причем больше, чем других богов. Объяснила Рунни. Урк желает, чтобы у него появились... Она задумчиво прикусила губу. У нас нет такого понятия, но это что-то между рабом и жрецом, как говорят в некоторых мирах. В общем, слуги, которые удалятся от мира, будут служить в его пещере и воспевать его всю жизнь. «Как монахи, что ли?» – чуть не спросила я, но вовремя прикусила язык. Раз этого слова здесь нет, употреблять его может быть опасно. Разумеется, желающие посвятить всю жизнь падшему богу не появляются. И обиженный на богов и людей урк развлекается тем, что годами создает покосные сюрпризы. Если хочет, чтобы о нем не забывали и волей-неволей уделяли внимание, то он на правильном пути. А взамен что? — поинтересовалась я. — Вот, допустим, найдется желающий воспевать Урга в пещере. И что он получит? — Ничего, — Рунни не хмыкнула. — Так что желающий не найдется. — Слушай, я что-то не понимаю, — подумав, сказала я. — Зачем Риент и Лауни информировали Урга о том, Что происходит в замке? Что-то же он должен был пообещать им взамен. Завтра будет суд, и все узнаем», — с сомнением произнесла Рунни. «Если Риент, конечно, расскажет». «Расскажет», — решительно сказала я. «Только надо сегодня поговорить с Виаром». Я никогда не понимала, зачем существует смертная казнь или пожизненное заключение. Неужели нельзя использовать преступника, в данном случае Ринда, во благо окружающих? Зачем так уж сразу и убивать? Или тем более тратить деньги, чтобы содержать годами и десятилетиями бесполезную, ничего не делающую личность? Великого дракона мы застали в рабочем кабинете за местным чаем в компании Ри или Араны. Они что-то деловито обсуждали. Лицо Виара было мрачнее грозовой тучи. Понятное дело. Сегодня он узнал о предательстве старшего сына, а завтра должен вынести Риенду приговор. Разговор оказался коротким, но очень продуктивным. Когда мы выходили, Виар заметно оживился, а Леорана смотрела на нас с одобрением. — Я могу отправиться сейчас и взять с собой адепток, — произнесла она. — Их идея, так что будет справедливо, если они будут участвовать в переговорах. «Рия Леорана. Уже темно. Время близится к ночи», — с сомнением напомнил Виар. «В Урговых горах опасно. Лучше будет, если я отправлюсь туда лично. Вы подвергнете ненужному риску себя, Рунни и Анжелию». «Не вижу риска», — возразила Леорана. «Урговые твари разбиты, а сам Урк столетиями ждет, когда к нему придут о чем-то договариваться». По закону правитель в первый раз посылает на любые переговоры магов или драконов, но не летает сам обговаривать вопросы, пусть даже и очень серьёзные. Во второй раз я помню законы Рия, перебил Виар, ну их к Ургу. Я не могу позволить вам отправиться в горы. Двирна и Клерна я мог бы туда послать, но они находятся под наблюдением целителей. и до утра никуда полететь не смогут великий дракон с нажимом заговорила реэль арана ваши сыновья учились у меня смею надеяться что не уступаю им в магической силе есть способ решить все проблемы на много лет вперед я считаю преступлением не воспользоваться предоставившейся возможностью мы можем успеть провести переговоры до утра до суда подчеркнула она. «И, конечно, не станем рисковать. Вы видели наши порталы. Мы сразу вернемся сюда в случае опасности. Но уверена, нам ничего не грозит». Я отметила, что Рия Леорана разговаривает с правителем вежливо, но без раболепитного обожания, которое демонстрировали рядом с драконами адептки Академии. Поколебавшись, Виар согласился нас отпустить. предварительно взяв с Леораны клятву, что она не будет закрывать портал, и при малейшей опасности мы сразу вернемся в замок. «Возьмите с собой все, что считаете нужным. Анжеле, не забудьте свой нож!» Тихо сказала Леорана, когда мы вышли из кабинета. «Отправляемся, как только вы обе будете готовы». Ни Клерну, ни Двирну решено было ничего не говорить. Если уж Виар не хотел нас отпускать, то они тем более будут против. Пусть спокойно лечатся под наблюдением целителей и узнают обо всем завтра утром.